Глава девятнадцатая. Ника. Вместо шампанского вежливый официант предложил восхитительный чай с чабрецом, апельсиновой цедрой и веточкой розмарина. Ника искала глазами меню, но так и не нашла. Наверное, Егор специально попросил, чтобы его убрали, а блюдо заказал заранее. Это и умиляло, и обескураживало одновременно. Разве просто дружеский ужин может быть таким? Официант подносил блюдо, а Ника мысленно пыталась посчитать их стоимость, и с каждой секундой ее все больше бросала в жар. становилась неловко и хотелось сбежать. «Расслабься», — усмехнулся Егор, спокойно беря в руки приборы. «Я эти деньги заработал сам, и сам вправе ими распоряжаться. Если тебе приятно, я рад». Ника изумленно моргнула. «Он серьезно?» «Смотри на город», — иронично посоветовал Егор. Ника перевела взгляд и улыбнулась. Дух захватывает. Хочется раскинуть руки и парить над землей, Непередаваемые ощущение свободы. Ника не поняла, что именно подали, но ростки фасоли, дольки черри и нижнейшие кусочки мяса в сливочном соусе пришлись по вкусу. А вот салат показался знакомым. Вроде бы цезарь, но с креветками. Наконец получилось расслабиться. Егор ел непринужденно, задумчиво смотрел на город, а Ника украдкой — на него. Что у Егора на уме? Невероятно загадочный парень, поступки и мотивы которого необъяснимы. Сейчас, откатываясь назад во времени, трудно было вспомнить причину, по которой Егор предложил Нике участвовать в шоу. Зачем ему это нужно было? Он был так настойчив и хитер. А если откатиться еще дальше, можно припомнить, как Егор постоянно крутился рядом. Их поток обучается в другом крыле, но он каким-то чудом оказывался в крыле финансистов-бухгалтеров. А вечно улыбающийся и вежливый Максим старался держаться ото всех подальше. Возможно, потому что боялся сказать лишнее или сделать что-то, что его скомпрометирует. Сейчас его приклеенная к губам улыбка уже не казалась вежливой, просто фальшивой, как и весь образ. «Я совершенно не разбираюсь в парнях», — мысленно вздохнула Ника. «Опыта никакого, знаний ноль. Как можно было судить и делать выводы?» Егор, который выглядел позёром и ловеласом, совершенно легкомысленным, на деле оказался надежным и простым. С ним легко находиться рядом. Просто. Не нужно притворяться, не нужно переживать за то, что скажешь нечто глупое. Можно просто быть собой. И это приятно. — Как тебе? — беззаботно поинтересовался он, беря зубочистку. — Все очень вкусно, — усмехнулась Ника. — Может, расскажешь, зачем тебе участвовать в шоу? Егор ухмыльнулся и подпер щеку кулаком. Причин несколько. Артем попросил меня ему помочь, это раз. Макс слезно упрашивал, сказал ему одному стрёмно, а его отец настоял на том, чтобы он участвовал. И есть еще одна причина. Она личная. — Ого! — тихо присвистнула Ника, стараясь не замечать, кольнувшая в груди ревности. — Что за причина такая личная? — Никогда не интересовалась, но ты где-то работаешь? — осторожно спросила она. Егор сдул с глаз челку и хитро улыбнулся. По ночам я разоряю могилы и пью кровь девственниц. «Ха-ха!» — покривлялась Ника. «Если это тайна, то так и скажи». «Не тайна», — посмотрел на нее Егор. «В свободное время помогаю Артему на студии и немного с документами, а по ночам подрабатываю в автосервисе. Полирую салоны, меняю тормозные диски, настраиваю электронику. Так, по мелочам, ничего сложного». «Я тоже хотела пойти работать», — призналась Ника. Но мама категорически запретила, сказала, что я должна учиться. «И правильно», — произнес Егор, — «у тебя хорошая мама, и, кажется, Артёму она очень понравилась». «Ага», — усмехнулась Ника, — «они планируют второе свидание». Артем редко идет с женщиной на повторную встречу. Егор потянулся и хрустнул шеей. «Это о чем договорит». Да говорит «Поехали — спросила Ника и взяла медведя. «Могу я оставить его себе?» «Конечно». Усмехнулся Егор и попросил официанта принести счет. «Как назовешь? «Я бы назвала его Егоркой», — усмехнулась Ника, разглядывая игрушку. «Его уже зовут Тедди». «Ну, Тедди так Тедди», — легко согласился Егор и достал из портмана купюры. Ника стала собираться. В машине ехали под музыку, обмениваясь нейтральными фразами типа «Смотри, какое здание!» или «О, новый кинотеатр открыли!» Только ощущение чего-то волшебного никак не покидало. В душе зародились трепет и волнение. Вечер был чудесный, а компания приятной. С Егором уютно. «Ну вот, приехали», — вздохнула Ника, будто сожалея. В окнах не горел свет. «Наверное, мама еще не вернулась». «Завтра заеду за тобой в универ», — поставил перед фактом Егор. «Опять по пути?» — съязвила Ника. «Естественно», — не растерялся он и повернулся, глядя ей в глаза. «Спасибо за вечер». Ника растерялась. «Эм, мне вообще не за что. Это тебе большое спасибо. Увидимся завтра». Она схватилась за ручку двери, спеша выскочить на улицу. От напряжения искрился воздух, покалывая кожу. Еще немного, и можно было бы сотворить нечто странное. «Подожди». Егор ухватил ее за руку и притянул обратно, гипнотизируя своими бесстыжими глазами. «Ты кое-что забыла», — произнёс он низко, лаская голосом слух. Ника машинально опустила взгляд на его чуткие губы и сглотнула. «Тедди!» — смеясь, произнес Егор и пихнул под нос медведя. Ника облегченно выдохнула, но в то же время ощутила на языке привкус разочарования. «Чего это со мной?» «Спокойной ночи!» — быстро выпалила она и кинулась к подъезду. Свет не горел, но дверь была не заперта, сердце пропустило удар. «С мамой что-то случилось?» Испуганно подумала Ника и заскочила в квартиру, нажимая на выключатель. Обувь и сумка были на месте. Ника быстро разделась и осторожно прошла в комнату. Мама лежала на диване, свернувшись калачиком. Вроде цела и дышит. Ника опустила на лоб матери ладонь. Не горячей. «Ника?» — сонно спросила она, открывая глаза. Ника зажгла ночник. «Ты выглядишь бледный? заметила она настороженно. «Что-то случилось?» «Ничего особенного». Усмехнулась мама, садясь ровно. Во-первых, устала на работе. Во-вторых, я сбежала. Откуда? изумленно воскликнула Ника, садясь рядом. Не откуда, от кого? вздохнула мама и растерла лицо ладонями. После работы меня встретил Артем. Так случилось, что мы стали целоваться, а потом... В общем, я сбежала, попросив его больше меня не беспокоить. Что? закричала Ника, задохнувшись от возмущения. «Тебе что, пятнадцать? Какой сбежала? От таких мужчин не избегают, к ним бегут, роняя сумочки!» «Ника!» — многозначительно осадила мама. «Ты просто не понимаешь, у нас разница в возрасте пять лет. Не в мою пользу!» Она дернула бровями и поднялась. «Ничего серьезного не выйдет. Он захочет семью, детей. А для легкой интрижки я, видимо, слишком стара стала». Ника обреченно закатила глаза и стукнула себя по лбу. «Могла бы это сказать ему и дать возможность выбирать, а ты его этого выбора лишила». «Ника?» — строго оборвала мама и направилась в кухню. «Конечно, он заверит, что ему все равно. Проблемы начнутся потом, а я к этому не готова. Он красивый, умный и состоятельный, а я сорокалетняя медсестра в обычной больнице». Ника терпеливо выдохнула и произнесла мягким голосом. «Даже если ничего не выйдет, ты должна попробовать, ведь ты не можешь быть уверенной наверняка в том, как все сложится. Будь мужественной, позвони, извинись и назначь встречу». Но в этом уже не было нужды. Дверной звонок разрывался трелью. Ника изумленно посмотрела на маму и первой кинулась к двери. «Ника, стой!» — донеслось вслед, но Ника лишь мельком глянула в дверной глазок и повернула замок. Артем Геннадьевич!» Широко улыбнулась она хмурому мужчине, чьи глаза метали молнии. «Ох, кому-то сейчас достанется на орехе. А мама вас уже ждет. Я пойду чайник поставлю», произнесла Ника многозначительно и пропустила мужчину, заметив жалостливый взгляд матери. «Не будь трусихой», прошептала она, проходя мимо, и предусмотрительно закрыла дверь на кухню, чтобы не мешать двум взрослым детям разговаривать. Ника усмехнулась и включила газ. В гостиной раздавались тихие голоса.